Он шел по пыльному проулку и не столько думал, сколько прислушивался к тому, что творилось в его душе, точнее, в том темном облаке, которое клубилось у него в мозгу после операции. Сегодня, когда он снова совершил действие, там, в этом темном углу сознание снова вспыхнуло. Яркая молния, казалось, еще немного, и он вспомнит все, вспомнит самое главное, что представляет собой его великая цель, куда она его зовет. Но вспышка погасла слишком быстро, и он не успел разглядеть, что скрывается в том темном облаке. Правда, как и в прошлый раз, действие словно обновило его, придало ему новых сил. но меньше, чем тогда в поезде. Казалось, он все сделал правильно, так же, как тогда, даже лучше. Он приготовил для сегодняшнего действия специальный инструмент, удобный, острый. Но эффект получился слабее. Почему? Неужели ему становится мало одного действия? Неужели его... Потребность возрастает. Он знал, что так бывает с наркоманами, которым с каждым днем нужно все больше и больше наркотика. Но он не наркоман. Он не имеет ничего общего с этими жалкими больными людишками, впавшими в постыдную зависимость от белого порошка. Он — сверхчеловек. которого есть великая, всеоправдывающая цель, и ему нужно сейчас думать только об одном — о том, как достичь этой цели. Потом, когда он ее достигнет, все будет по-другому. Все волшебным образом изменится, преобразится, вся его жизнь станет непрерывным действием. Он потер лоб. Мысли предательски путались Темное облако в глубине сознания разрасталось, захватывало новые территории. Неужели он снова сползает в безумие? Нет, нет, не может быть. Его, его великая цель не отдаст ему погибнуть. Она ведет его... пусть непрямым, но верным путем. И самое главное, он слышит зов своей цели с каждым днем все громче и громче, значит, он приближается к ней и скоро наступит долгожданный миг. Правда, у журналиста он не нашел всех указаний, всех ориентиров, ведущих к цели, но сам разговор, который он подслушал в пивной, дал ему очень много. Он убедился в своей правоте. Путь к великой цели напрямую связан с действиями, которые он совершил до болезни, до вторжения хирурга в мозг, потери памяти. Он е щ е раз убедился в своей избранности, в своей сверхчеловеческой природе. И правда, только сверхчеловек смог бы так хитро составить послание. Две части послания он уже вспомнил, точнее, расслышал в поселковой пивной. Еще одну нашел в доме убитого корреспондента. Нужно было найти еще две. Найти или вспомнить. Он немного пожалел, что слишком рано совершил действие с корреспондентом. Наверное, из него можно было вытянуть все недостающие звенья, Но нет, он, он не будет сожалеть о том, что сделал. Именно этим мелкие людишки отличаются от сверхчеловека тем, что они бесконечно сожалеют о сделанном, сожалеют, вместо того чтобы действовать. Нет. Он, как всегда, сделал в с е правильно. Корреспонденту нужно было заткнуть рот, он и так слишком много болтал. Наговорил Лишнего той женщине. Внезапно он встал, как вкопанный. Вот оно, та женщина. Ведь она слушала болтовню корреспондента и могла запомнить все пять частей послания. Конечно, она не понимает, каким бесценным знанием обладает, но Он-то понимает в с ё и он сможет извлечь эти знания из этой посторонней, чересчур любопытной женщины. Он оглянулся по сторонам и ускорил шаг.